Сама изрядного пишет в своих воспоминаниях. В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом. У тебя есть печь? Спрашиваю. Печь, что ли, хочешь? Нет, надо сжечь. Стал уговаривать его, чтобы не жег. Жалеть будет после, потому что и раньше бывали случаи. Придет, порвет свои карточки, рукописи, потом ругает меня. Зачем давала? В этот раз никакие уговоры не действовали. Волнуется, говорит, неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу. Повела его в кухню, затопила плиту, и вот он в своем сером костюме, шляпе с кочергой в руках стоит около плиты, тщательно охраняет, как бы не осталось ни сожженного. Когда все сжег, успокоился, стал пить чай и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уж много работал. Видел его незадолго до смерти. Пришел, говорит, проститься. На мой вопрос, что, почему, говорит, смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо. Наверное, умру. Просил не баловать, беречь сына. Юрий умер в 1937 году. Наняв двух извозчиков на санях, Есенин заехал в Померанцев переулок на Остоженке, Митростроевская, где жил в квартире с Толстой, Не поздоровался, не разделся, собрал и уложил в чемодан свои вещи, не простился, уехал в Ленинград и через четыре дня покончил с собой в комнате номер пять гостиницы «Англитер». Телеграмму о самоубийстве Есенина я получил в Минске, где шли гастроли студии. Трудно даже вспомнить, что мы все пережили. Айседора была в Париже, я телеграфировал ей. В январе пришло от Эсидора письмо из Парижа, она писала «Смерть Есенина потрясла меня, но я столько плакала, что часто думаю о том, чтобы последовать его примеру, но только иначе. Я пойду в море». Это и было потом в Ницце. Она именно ушла далеко в море. Ее спасли. После смерти Есенина Исидора телеграфировала в парижские газеты. «Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль». У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенные всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех любящих поэзию. Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже, Между Есениным и мной никогда не было ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием.